Глава седьмая. Джинни в пятый раз перекладывала закуски, разложенные на столе. Наверное, перестаралась. Три вида картофельных чипсов и одни кукурузные, гуакамоли, крендельки разных форм, большой пакет с шоколадными мини-батончиками, предназначавшимися для хэллоуинских угощений, жевательные конфеты, которые Джинни ненавидела — но подумала, что Логану они могут понравиться, свежее печенье из пекарни Энни, а еще пицца, которую скоро должны привезти. Ну, точно перестаралась. Джинни снова поправила гору пакетов с чипсами. О засаде она знала одно — во время нее нужно будет чем-то перекусить. Правильно? Вроде правильно. А еще она нервничала из-за того, что предстояло провести ночь с Логаном, Поэтому решила, если ее рот будет полон закусок, ничего плохого не случится. Логично. У нее все под контролем. Пакетик жевательных конфет соскользнул со стола и с глухим шлепком упал на пол. Ну да, все под контролем. Она плюхнулась в одно из мягких кресел у окна. Закуски выложила на журнальный столик в этом уютном уголке. Казалось, это самое удобное место для засады. Остальная часть кафе была уставлена круглыми столиками и деревянными стульями. Идеально для кофе с утра, но не для многочасовой засады ночью. Последние три дня все столики были заняты с открытия до закрытия. Было людно, суматошно и весело. Кафе работало как отлаженный механизм, и Джинни подолгу приветствовала гостей и общалась с ними даже начала запоминать привычные заказы своих клиентов. Когда посетитель говорил «Мне как обычно, пожалуйста», а Джинни понимала, что он имел в виду, ей казалось, она достигла вершины мастерства в искусстве управления кафе. Все были удивительно приветливы. С радостью рассказывали истории о тете Дот и расспрашивали о самой Джинни. Казалось, она чувствует себя как дома. Или, по крайней мере, когда-нибудь сможет так себя почувствовать. Лучшим в этих днях было то, что по вечерам она валилась в постель совершенно обессиленной и благодаря берушам от Логана и новому замку спала как младенец. Не тот, что орёт всю ночь, а как по-настоящему сладко спящий малыш. Джинни снова взглянула на гору закусок. Возможно, стоило отменить эту абсурдную засаду, Она почти это сделала. Если бы утром, спускаясь по лестнице после прекрасного сна, не услышала это снова. Царапанье у задней двери. Когда через несколько минут Норман пришел помочь с открытием, то сказал, что ничего там не видел. Потом старый добрый Норман поведал историю этого здания и семьи, которая в нем умерла. От пестрой лихорадки. Или желтый... В общем, какая-то цветная лихорадка унесла жизнь целого семейства. Тетя Дот, по словам Нормана, со временем договорилась с призраками, а теперь они, видимо, были недовольны сменой владельца. Джинни взяла печенье и снова посмотрела на часы. «Без 15,8. Логан должен быть с минуты на минуту. Он казался человеком пунктуальным, уважающим чужое время». Тем, кто приносит тебе беруши, если не можешь уснуть. Красивым настолько, что все сворачивают шеи. Все в таком духе. Почему она не должна с ним встречаться? А, точно, сначала ей нужно наладить свою жизнь. Разобраться, как жить в этом маленьком странном городе. Превратиться в образцовую владелицу кафе. Спокойную и невозмутимую, может, немного с причудами. Типа рисовать фиолетовых коров в свободное время. Как тётя Дот. Вольную натуру, которая живет мечтой и следует за счастьем, или что-то в этом роде. А уже потом встречаться с фермером. Возможно. Если его друзья дадут добро. Громкий стук в заднюю дверь вывел ее из размышлений. Не жуткий скрежет давно почившего призрака, а уверенный удар вполне живого мужчины по ту сторону двери. Джинни встала, пересекла кафе и открыла новенький блестящий замок. «Прости, я опоздал». Джинни глянула на часы. «Две минуты девятого». Она подавила улыбку. «Ничего страшного. Проходи». Логан кивнул и пошел за ней в зал. «Я думала, мы устроимся здесь. Тут удобнее всего». Но я обычно слышу шум из переулка, поэтому нам, возможно, стоит перебраться в заднюю часть кафе. Я еще никогда не сидела в засаде, так что...» Джин не замолчала и увидела, что Логан уставился на тарелке с закусками. «О, а еще я подумала, что мы можем проголодаться». Она заметила, как дрогнул уголок его губ. «Можем», — он пригладил бороду, не сводя глаз с еды хотя что-то не припомню, когда был настолько голоден». Джинни смутилась бы, если бы не заметила, как приподнялся уголок его рта. Она вызвала у него улыбку и улыбнулась в ответ. «Что ж, ночь длинная. Последний раз я не спала до утра на школьных посиделках с ночевкой, а тогда у нас всегда было полно закусок». Конечно, согласился Логан, все с тем же изумленным выражением лица, вскрывая пачку жевательных конфет. Ага, я так и знала. Когда ты слышала шум в последний раз? Спросил он, усаживаясь на стул рядом с ней и сразу переходя к делу. Он зубами оторвал кусок конфеты и принялся жевать. Сегодня утром Джинни взяла упаковку луковых чипсов и тоже села. «Тебе правда нравится? Это же объективно худшие конфеты!» «Объективно, да?» Он рассмотрел красную лакричную конфету, которую держал в руке и откусил еще. «Проводились какие-то исследования?» Джинни рассмеялась. «Наверное. Всем известно, что они ужасны». Логан смотрел на нее чуть дольше, чем надо, отчего у Джинни покраснели щеки. Потом откусил еще кусочек. «Женщина твердых убеждений», — кивнул он, словно придя к какому-то выводу. «Мне нравится». Джинни запихнула в рот горсть чипсов, пока не ляпнула, что ей нравится его рубашка, его лицо, да и вообще характер, хотя она едва его знала. Вместо этого она закивала, хрустя чипсами, как нервный бобер. «Насчет привидений у тебя тоже есть особое мнение?» — спросил он. «Правда, думаешь, что дело в них?» Джинни пожала плечами. «Возможно, такая теория не хуже прочих». Логан приподнял бровь, будто спрашивая серьезно, но ничего не сказал. «К тому же мэр и все остальные, похоже, убеждены, что идея хорошая, что ты и я, но ну, что ты мне поможешь». Логан фыркнул. «Да, этот город полон хороших идей». «О, нет, этого Джинни боялась». Он не хотел участвовать в этой безумной засаде, стоило догадаться. Она загнала его в угол, а почти весь город ее поддержал. «Тебе здесь не нравится?» «В Дрим Харборе», — поинтересовалась она, избегая настоящего вопроса. «Очень нравится. Здесь мой дом». «А, просто показалось, что, может, не нравится?» Логан провел рукой по бороде. «У тебя есть братья или сестры Джинни?» «Неожиданный поворот. Но они здесь на всю ночь, хорошо бы поддержать беседу. Есть брат, который живет в Калифорнии». Она разговаривала с Беннетом по телефону всего час назад, пока пыталась определиться, чем перекусить. Именно его дурное влияние убедило ее набрать слишком много всего. «Значит, тебе знакомо чувство, что никому, кроме тебя, не позволено говорить гадости о твоем брате. Даже если он достает, ты все равно можешь лишь обозвать его занозой». Джинни улыбнулась. «Понимаю». В третьем классе она вычеркнула из списка приглашенных на день рождения двух девочек, которые обвинили Бена в том, что он разрушил их снеговика. Пришлось устроить допрос с пристрастием, пока он не признался, что, может, и правда разрушил. Сложные были времена. Логан кивнул и взял следующую конфету. «Такие же чувства у меня вызывает этот город». «Значит, ты любишь его, хотя он сводит тебя с ума?» «Именно. И ты здесь сейчас только потому, что мэр отправил тебя спасать новенькую?» «Пожалуйста». «Скажи нет! Пожалуйста, скажи нет!» Он покачал головой и нахмурился. «Я здесь не против своей воли!» «Фух! Ладно!» Джинни не заставляла его участвовать в безумном вечере охоты на привидений, но все равно невольно чувствовала, что он что-то недоговаривает. Будто у Логана была другая теория, почему горожане захотели, чтобы он сюда пришел. Джинни жевала чипсы и ждала, пока Логан медленно доедал жевательные конфеты. Наконец он посмотрел ей в глаза. «Этот город, его жители порой могут быть невыносимы, но они заботятся обо мне», — он пожал плечами, словно нет ничего особенного в том, что о тебе заботится целый город. Джинни могла по пальцам одной руки пересчитать тех, кому было до нее дело, она судорожно сглотнула но я не верю в привидения». джинни рассмеялась верю или нет я просто хочу докопаться до истины хотя признаться беруши очень помогли и новая система безопасности супер она улыбнулась и заметила как у него порозовели щеки логан прокашлялся я рад он поерзал на стуле ну что ж Рассказывай подробнее про эти звуки.